Глава пятнадцатая «Наверное, я все-таки сошла с ума», — подумала Феба, разглядывая себя в зеркало. При дневном свете ее страхи казались абсурдными. Сейчас только темные круги под глазами напоминали о ночных приключениях. Мэри, охая и ахая, более получаса вычесывала ей волосы, бережно выпутывая сухие травинки из вьющихся прядей, и пытаясь расспросить о случившемся с госпожой, чтобы потом блеснуть на кухне. Феба отвечала достаточно коротко, предполагая, что неуемная фантазия юной горничной добавит в ее рассказ интригующих деталей. Наконец, Мэри вышла. Феба думала, что как только она ляжет в кровать, то заснет, но нет. В ушах все еще звучали шорох сена и стоны горничной. Она и не предполагала, что женщина может тоже получать удовольствие от близости с мужчиной. Хотя... Она вдруг представила себя с Грегори. По телу пробежала обжигающая волна, а губы приоткрылись в ожидании поцелуя. Да что же это с ней происходит? Феба откинула одеяло, вскочила с кровати и решительно зазвонила в колокольчик. Мэри прибежала почти сразу, слегка недовольная тем, что ее прервали на самом красочном месте ее рассказа, как раз когда огромный нетопырь атаковал кошку, а ее госпожа героически защищала бедное животное. «Помоги мне одеться», — приказала Феба. Она никак не могла решиться, какое выбрать платье, и долго перебирала их. Мэри, стоявшая за госпожой, даже подтанцовывала от нетерпения. Ей очень хотелось вернуться на кухню, чтобы продолжить повествование. Наконец, платье было выбрано. Серо-голубое, расшитое цветами и райскими птицами. Немного поколебавшись, девушка накинула на плечи газовую косынку, концы которой спрятала под корсаж. Отпустив горничную, которая со всех ног умчалась на кухню, Феба решила пройти в библиотеку и взять новую книгу. Хозяин дома был там. Свежевыбритый, тщательно одетый и окончательно пришедший в себя, он сидел за столом и очень внимательно смотрел на пану, стоящего перед ним вихрастого парня. Судя по пламенеющим щекам, тот только что получил от хозяина знатный нагоняй. При виде девушки, застывшей в дверях, граф улыбнулся. «Простите, вы заняты?» Она собиралась отступить, но Грегори моментально поднялся и шагнул ей навстречу. «Нет, что вы, ничего срочного». Он бросил еще один взгляд на парня. «Полагаю, Боб, ты все понял. По поводу приданного можешь не беспокоиться». «Да, милорд». Поклонившись, парень торопливо вышел. «Думаю, вы догадались, что это был ваш старый знакомый, любитель приключений на Сенавале». «Да, я так и подумала», — кивнула она. «Неужели вы устроили бедняге серьезную выволочку?» «Нет, я лишь потребовал, чтобы он женился на девушке, с которой так познавательно проводил рассветные часы». «Заодно попутно укрепил среди слуг веру в меня, как в могущественнейшего колдуна, который знает все, что происходит в доме». «Но что вас привело сюда?» «Всего лишь желание взять книгу. Я так и не смогла заснуть». «Вы позволите мне помочь выбрать?» Его голос звучал очень мягко. Девушка покачала головой. «Вы потратили на меня много времени. У вас наверняка есть и свои дела». «Ничего, что не могло бы подождать», — заверил Грегори, мягко беря ее под руку и подводя к книжным шкафам, занимавшим стену от пола до потолка. «Если хотите, можем воспользоваться лестницей». Феба возмущенно посмотрела на него. Лицо графа было серьезно, но губы подрагивали, а глаза просто искрились от смеха. Его веселье было заразительно, и девушка тоже рассмеялась. «Похоже, вы так и будете теперь вспоминать мне эту оплошность. Ровно до тех пор, пока вы не наделаете новых», — галантно уверил лорд-чародей, обнимая Фебу за талию и привлекая к себе. Словно завороженная, она смотрела, как граф наклоняется к ней. Его губы были совсем близко, дыхание обжигало ее кожу. Сердце радостно забилось в предвкушении. Пронзительный рев, переросший в отборную ругань, заставил их отпрянуть друг от друга. — О, Майлз проснулся! — меланхолично заметил Саффолд, поправляя узел шейного платка. В подтверждении его слов дверь в библиотеку распахнулась, и на пороге возник секретарь его величества. Взлохмаченный, небритый, в помятой рубашке, расстегнутом жилете, желтых бриджах и одном сапоге с покрасневшими глазами, он являл собой незабываемое зрелище. «Грег, послушай, эта твоя черная скотина сожрала мой сапог». А это, между прочим, была новая пара. Что поделать, если ты занял его спальное место? Этой ночью каждый из вас что-то потерял, так что смирись. С наигранным сочувствием посетовал хозяин дома. Ты же понимаешь, что он не мог спустить такое с рук. Или слаб. Да хоть с хвоста, который у него обрублен. «Где эта бессовестная скотина?» «Понятия не имею. Со мной он сегодня тоже не разговаривает». О'Хара вновь разразился ругательствами. «Майлз, вынужден тебе напомнить о приличиях?» Холодно остановил его Саффолд, выразительно посматривая на Фебу. «О, прелестница, вы тоже здесь?» Он слегка смутился. «Впрочем, не думаю, что вы услышали что-то новое». «Майлз!» — одернул его друг, но Феба остановила его. «Мистер Охара, прав, ваша светлость. В моем доме я слышала и не такое, да и видела тоже». Она окинула секретаря презрительным взглядом. «Не смею вам мешать, господа». Феба с достоинством вышла из комнаты, спустилась в парк и лишь когда убедилась, что не будет видна из окон особняка, подобрала юбки и бросилась бежать. По ее щекам текли слезы. Слова Майл завернули ее к действительности, напомнив ей, кем она является. «Женщина, недостойная уважения высокородных господ». «Женщина». которая должна почитать за честь, если такой, как этот Охара, предложит ей стать его любовницей. Что-то черное мелькнуло между кустов, мокрый нос уткнулся в руку. Даже сквозь слезы Феба видела страдальческий взгляд темных глаз, словно говоривший «Ну что ты? Хочешь, я съем его второй сапог?» «Угу, и еще парочку хозяйских». пробормотала девушка, вытирая слезы. Пес завилял хвостом и радостно осклабился, утверждая, что это он завсегда пожалуйста. Стоит только хорошо попросить. Феба со вздохом потрепала его по голове. «Ладно, пойдем. Наверняка тебя забыли покормить». При слове «покормить» министр взвизгнул, изображая страдания, и направился к дому, периодически оглядываясь и проверяя, идет ли спасительница его желудка за ним следом. Стоя у окна в библиотеке, граф Саффолд проводил Фебу взглядом и повернулся к другу. «Я бы просил тебя, Майлз, все-таки относиться к моим гостям с большим уважением», — сухо заметил он. Тот хмыкнул и окинул чародея понимающим взглядом. Ты что, еще не успел затащить ее в постель? Я спешу твой бестактный вопрос, лишь на то, что ты еще не пришел в себя после вчерашнего. В голосе Сафолда слышался лед. Охара насмешливо посмотрел на него. Даже так, знаю тебя хуже, я бы решил, что она тебя приворожила. Что за бред? — рассмеялся Грегори. «Это не бред», — возразил его друг. «Посмотри на себя со стороны. Ты же бегаешь за этой юбкой, словно мальчишка». «Выбирай выражения», — поморчился Саффолд. «Поверь, я еще их выбрал». Голос Майлза с перепоя был очень хриплым. «Послушай, Грег, малышка очаровательна». Позабавься с ней, сделай своей любовницей и успокойся. Майлз, не вынуждай меня скрещивать с тобой шпагу. Вот видишь, — фыркнул тот, — ради голубых глаз и смазливой мордашки ты уже готов драться с другом. В ответ граф лишь забористо выругался, посоветовав другу не совать свой длинный островной нос в его дела. Феба не спустилась к ужину, передав через лакея, что очень устала и ляжет спать. Грегори вскинулся и собирался подняться к ней в комнату, но был остановлен выразительным взглядом Майлза. В конце концов, Феба действительно не спала всю предыдущую ночь, и ей необходимо спокойно отдохнуть. Завтра он поговорит с ней. Конечно, о женитьбе и речи не идет, но он предложит ей стать его любовницей и жить в имении». Задумавшись о предстоящем разговоре, он отвечал Майлзу невпопад и заслужил его искреннее негодование и одобрительный взгляд министра, который соизволил одарить хозяина своим присутствием в столовой. После ужина Грегори извинился и, сославшись на усталость, под двусмысленные шуточки друга собрался уйти к себе. Министр демонстративно залез на свой диван и торжествующе посмотрел на хозяина. «Надеюсь, мои сапоги не пострадают», — заметил тот. Пес сделал глубокомысленный вид, словно говоря, что все будет зависеть от самого графа Саффолда. «Я тебя совсем разбаловал», — посетовал Григорий. Получил в ответ взгляд полной уверенности, что все так и должно быть, и отправился спать. Майлз уехал рано утром, не попрощавшись. Оно было и к лучшему. Грегори не хотел, чтобы Феба раздражалась по пустякам. Она так и не вышла к завтраку. Грегори нашел ее в саду вместе с министром, сидящий у любимого дуба неподалеку от Малинника. При звуке его шагов она подняла голову. Что-то неуловимое пронеслось у нее во взгляде, потом девушка прикрыла глаза длинными ресницами, делая вид, что занята собакой. Министр, поразмыслив, недовольно посмотрел на хозяина и отвернулся. — Вы опять надели это ужасное платье? — вырвалось у Грегоря. — Разумеется. Я же шла гулять в парк с собакой. «Вы что-то хотели?» Она встала и скорее по привычке принялась отряхивать юбки, явно избегая его взгляда. Ее голос звучал вежливо, не более. Он шагнул к ней. «Вас так задели слова Майлза?» «Они не должны меня задевать, ведь это правда». Она впервые подняла голову и посмотрела прямо в его глаза. Вы. Искали меня? Да, нам надо поговорить. Она кивнула и задумчиво прикусила губу. Хотите предложить мне стать вашей любовницей? Я... Грегори осекся, поняв, что все заготовленные речи просто вылетели из головы. Как вы догадались? Это было несложно. Феба. Ему вдруг показалось, что все это неправильно, что он не должен так поступать ни с ней, ни с собой. Не зная, как закончить разговор, он просто шагнул к ней. Девушка покачала головой. — Нет. — Ты... — Ты отказываешь мне? Его изумлению не было предела. — Да, милорд. — Но... Лорд-чародей растерянно взъерошил волосы, чего не делал с детства. «Я... ничего не понимаю. Вчера... вчера все было неправильно». Грегори нахмурился. «Это все Майлс, верно? Его слова тебя так задели». Феба тяжело вздохнула. Избежать объяснений и ненужных фраз, которые сделают расставание лишь больнее, не удалось. Нет. Грустная улыбка скользнула по губам. Он лишь указал мне мое место. Феба. Лорд-чародей шагнул к ней, намереваясь заключить в объятия и поцелуями прогнать все сомнения. Ваша светлость, прошу, «Поберегите свое красноречие!» Она выставила вперед руку, будто защищаясь. «Просто позвольте мне уехать!» Он замер, понимая, что потерпел сокрушительное поражение. «Это твое окончательное решение!» Грегори не сводил взгляда с бледного лица Фебы. Она опустила голову. «Да». Грегори шумом втянул воздух, внимательно смотря на девушку, стоящую перед ним. Кольнула мысль, что с ее уходом он потеряет что-то очень важное. Но граф прогнал ее. «Как пожелаете, мисс». Не в силах больше сдерживать обиду, Грегори холодно поклонился и повернулся к дому. Я отдам соответствующие распоряжения. Не надо, вдруг прошептала Феба. Он повернулся и встретился с ее пронзительно голубым взглядом. Ничего не надо. Просто снимите чары с ограды, и я уйду. Вас сопроводят до станции дилижанцев. Таким голосом лорд чародей отдавал распоряжение в своем ведомстве. требуя незамедлительного и беспрекословного исполнения приказа. — Да, милорд, было приятно провести с вами эти дни, мисс. Он церемонно поклонился и, не дожидаясь ответа, зашагал к дому. Министр заскулил, бросился было за хозяином, затем вернулся к Фебе, но девушка покачала головой. — Нет, малыш, все правильно. «Беги и присматривай за ним. Ты ему очень нужен». Она несколько раз глубоко вздохнула, поморгала, прогоняя непрошенные слезы, и отправилась на поиски Курта. Надо было сказать слуге, что они уезжают.